Если человека видел в прицеле. В комнату Андрей Сергеевич вбегает Шурик. Вот, принёс. Шурик демонстрирует бутылку водки, а затем с тревогой смотрит на револьвер, сжимаемый правой рукой Андрея Сергеевича. Андрей Сергеевич. Может, не надо? Да нет, Шурик. Просто меры предосторожности. Андрей Сергеевич прицеливается в Шурика. Раз в год сказывают, и палка стреляет. А после вовтягло голову в плечи произносит Шурик. Стоп! вскрикивает Андрей Сергеевич. Что? Вспомнил! Это же Шуллер. В позапрошлом году в Геленджике. Андрей Сергеевич подбегает к Шурику и толкает его кулаками в грудь. Ты же был с нами. Я вот так же вот в него целюса. Если человека видел в прицел, «Похож, но этот ведь...» «Не лечи меня! Где они?» А Жак и Жанна уже в салоне автомобиля. И едва усевшись, Жек снова потребовал отдать ему деньги. «Да пожалуйста!» — Жанна принялась отсчитывать деньги. «Вот тебе твои три триста!» Спустя минуту сказала она и протянула Жеку стопочку сто долларовых купюр. «Что?» — опешил Жек. «Кидалово!» А сколько ты хотел? Извини, как договаривались. Кто раскрыл преступление? Не я разве? Тебе, как помощнику, треть дружок. Жек побогравил. Сволочь, чтобы я ещё когда-нибудь влазь и убирайся. Ладно. Половина смилостивилась Анна. Жек молчал, он всё ещё кипел, даже внутри у него что-то булькало. Тебя не устраивает моя щедрость? Удивленно поинтересовалась Жанна. «Устраивает», – буркнул Жек. «Ну и океюшки, предлагаю отметить дельца. Приглашай даму в приличное место, где музон и бухло». Жек запускает двигатель и смотрит в зеркала и видит приближающихся Шурика и Андрея Сергеевича у последнего в руках оружия. «Мамочки!» – кричит Жек. «Что случилось?» – заволновалась Жанна. Жак блокирует двери, переводит рычаг коробки передач в положение драйв, но Андрей Сергеевич уже стучит дулом револьвера по стеклу водительской дверцы, а Шурик пытается открыть переднюю пассажирскую дверь. Пристегнись, вопит Жак. Я узнала, узнала! Это же он меня в Таиланде чуть не убил, кричит Жанна. Автомобиль срывается с места. Шурик и Андрей Сергеевич едва успевают отскочить в сторону. Спустя пару недель Жек, пребывающий далеко не в лучшем состоянии, небритый, с синяками под обоими глазами, ехал к брату на автомобиле с испичещёнными трещинами лобовым стеклом. Давай. Ну немного осталось, давай, давай, уговаривал он автомобиль и высовывал голову в разбитое окно дверцы, чтобы сориентироваться в дорожной обстановке. Однако машина вдруг задёргалась и остановилась. Закончился бензин. Жак предпринял несколько попыток открыть дверь, однако это ему не удалось, и он выбрался из салона через правую дверцу. Жак понуро брёл по улице. Хотелось курить, но вынутая из кармана пачка оказалась пустой. Из проходной ГИБДД вышла молодая женщина и, остановившись, закурила сигарету. Она затянулась пару раз и отбросила сигарету в сторону. Дымящаяся сигарета упала неподалёку от Джека, и тот инстинктивно бросился к ней. В эту секунду женщина обернулась, и Джек мгновенно узнал в ней Инну. И замер на месте. Поднимать окурок ему уже не хотелось. Инна посмотрела на Джека, затем на брошенную ею сигарету, Жек попытался провалиться сквозь землю, но не получилось. Пётр встретил младшего брата неласково. Ты что же г готовишь? Ты чего вытворяешь? Он ухватил гостя за грудки и, приподняв, припечатал его к стене. Таким образом припечатал, что Жек на пару секунд как бы приклеился к исключительно вертикальной поверхности. Пётр размахивается И наносит удар. Однако Жек уже падает вниз, и удар приходится в стену. Петёк, в чём дело? теряется Жек. Пётр потирает ушибленный кулак. Это ты там от моего имени? Ну, да. Раскрыл пару убийств от твоего имени. Да меня чуть не уволили из-за тебя. Прости, но ведь раскрыл же, а не убил. В следующий раз прибью. «Ох, когда он только будет, этот следующий раз», — вздохнул Жек, поправляя воротник рубашки. «Между прочим, если что, то подсоблю, у меня ведь опыт уже есть». «Да, опыт есть, а денег нет». «Ну, а я понял», — прищурился Петр, устраиваясь за рабочим столом. «Этим авантюристам, ну, тебе и какой-то твоей бабе, прилично сбоксовали, и ты мне за моральный вред должен». Жек скривился и устало опустился в кресло. Да ничего не дали. А что дали-то уже опять у них у буржуев. 2 недели это срок. Даже развалюху свою не успела отремонтировать и подарка сделать не могу. Жанка замуж собралась за борсеточника. Не дашь чуток до получки. А когда она у тебя будет? И откульь. Да будет когда-нибудь. Мы ведь на этом дельце, начал Жек, но тут же перебил себя. А, что об этом вспоминать? Да уж придётся вспоминать, усмехнулся Пётр. А что тебе остаётся? Я ведь денег не дам. Видел я её сейчас, сказал Жек. Она что? Под подписькой? Кто? не понял Пётр. Ну убийца по твоему делу. Она не отказалась от показаний. «Она?» «Насколько я знаю, там не баба, а мужик двоих человек придушил». «Мужик?» Жек даже подскочил. «Ну не мужик, а молодой человек. Папашу своего, потом еще одного, который подслушал, как тот подружке признавался. И не только подслушал, но и на диктофончик записал. Тебе опять по голове стукнули?» «Да, да, диктофончик», — смутился Жек. «Да, так и было». Я велел, чтобы с диктофоном. Интересная запись получилась, говорят. А машина где? Да и здесь твоя машина. Из окон её не видно. Разбитый в хлам Volkswagen Passat из окна и в самом деле видно не было.